Проснувшись ночью, Катя поняла, что лежит в халате поперек кровати. Воспоминания о том, как попала в спальню, восстановлению не подлежали. Последнее, что она смутно помнила, это составление и подписание какого-то пакта. С пробуждением появилась тошнота. Она рванула в туалет, боясь не добежать. По пути обратно в спальню она вспомнила про Дину и решила проверить, как та устроилась на ночлег. Заходить в зал было страшновато, учитывая, что, как покидала его, Катя не помнила. Электричество включать не потребовалось, лунный свет заливал комнату, хранящую следы попойки. Первое, что бросилось в глаза, — журнальный столик с остатками закуски и пустыми бокалами. «Это все завтра», — отмела Катя мысль о немедленном наведении порядка. Даже врожденная аккуратность, доходившая порой до педантизма, не могла сейчас сражаться с наступающим жестким похмельем. Но где же Дина? Испуг подкрался к Кате вплотную. Диван, на котором вчера сидела подруга, и который был единственным спальным, вернее, полутораспальным местом в Катиной квартире, не считая кровати в спальне, был пуст. Катя обогнула столик и едва не споткнулась, а мирно посапывающую на полу Дину. Видно, добраться до ложа после завершения пира у той уже не оставалось, и она решила устроиться там, где эти силы ее и покинули. Катя с облегчением перевела дух. Делать нечего, придется еще немного потерпеть вертикальное положение, от которого вновь появилась тошнота, и транспортировать подругу на диван. Раздевать Дину она уже не стала. Новый спазм желудка, спровоцированный титаническими усилиями по переносу Дины, заставили ее бежать в туалет, откуда она с чистой совестью отправилась прямиком в кровать. Пробуждение Кати совпало с горохотом посуды на кухне, звуком бьющегося стекла и приглушенными ругательствами Дины. «Она все переколотит», — подумала Катя не в силах пошевелиться. «Проснулась!» Дина зашла в комнату, вытирая руки о полотенце. Выглядела она, мягко говоря, не очень. Лицо припухло от вчерашних возлияний, и цвет его не радовал здоровым румянцем «Вставай, чего валяешься? Потопали чай с лимоном пить». «Я не могу», — даже эта короткая фраза далась Кате с трудом. «А кто может?» Я тоже не могла, но когда двигаешься, становится легче. — Кому как, — промняблила Катя пересохшими губами. — Я не могу даже пальцем пошевелить. — О, да ты совсем скуксилась! — Дина сочувственно взглянула на подругу. — Ладно, жди. Сейчас сварганю чай и буду тебя отпаивать. Она унеслась на кухню, а Катя с тоской подумала, откуда только в людях берется эта энергия, бьющая через край. Через десять минут Дина вернулась с двумя чашками чая, бутербродами с маслом и сыром и двумя рюмками водки, от вида которых Кате стало еще хуже. — Я подумала, что естественным путем мы вряд ли оклемаемся, — смущенно произнесла Дина, заметив Катин панический взгляд. — Вчера мы того э, лишка хапнули. Нужно помочь организму. С этими словами она протянула Кате рюмку. — Пей, а то крякнешь. — Дин... «Я даже понюхать не смогу, не то что выпить!» С отвращением отвернулась Катя. «Я тебе что, нюхать предлагаю, эту барматуху? Зажми нос рукой и выпей залпом!» Она поднесла рюмку вплотную к Катиным губам и сама зажала ей нос. «Пей, кому говорят, если не хочешь коньки отбросить!» В общем, выпить Кате пришлось, спорить с Диной, занятие бесполезное, да и сил на это не было. «Вот и умничка!» Дина лихо заглотнула содержимое своей рюмки. «Сейчас полегчает», — пообещала она. Пока Дина жевала бутерброд, Катя с удивлением прислушивалась к волшебным превращениям в организме. Если сразу после рюмки водки ее чуть не вывернуло наизнанку, то уже через минуту она почувствовала приятное тепло, а еще через одну в голове заметно прояснилось, и тошнота отступила. «Ничего себе!» — в восхищении подумала она. «Теперь я понимаю, алкашей». «Ты как?» — поинтересовалась подруга с набитым ртом. — Лучше, — осторожно произнесла Катя. — Вот и чудненько. Значит, не страшно будет тебя оставить тут одну. — Ты уходишь? — Катя заметно занервничала. Факт, что Дину развезло от единственной рюмки на старые дрожжи, был лицо Уж не думаешь ли ты сесть за руль? — Я что, раненая? Поеду на такси, а за машиной вернусь завтра. Ничего тут с ней не случится. Двор у вас вроде спокойный. От сердца немного отлегло, но беспокойство все же осталось. — Может, останешься до вечера? Выспишься как следует и поедешь? — предложила она. — Не могу, — отрезала Дина. — Дел много, а времени в обрез. — Каких дел-то? Ты со своим ограниченным кругом общения не поймешь. Хоть это утверждение и прозвучало грубо, но являлось чистой правдой. Уже в длительное время Катя общалась только с Диной и матерью, не считая вынужденного общения на работе. «Все, я потопала, посуду перемыла, сушилку сложила, в зале прибралась. Лежи и не хандри!» – и хикнул напоследок Дина. Когда за подругой захлопнулась дверь, Катя перевернулась на бок, свернулась калачиком и моментально уснула, пряча воспоминания о вчерашнем вечере подальше. Декабрь в школе выдался напряженным. Весь педагогический состав лихорадило в преддверии Нового года. Директор школы, настоящий энтузиаст своего дела с 25-летним стажем работы, составил обширный план мероприятий на декабрь и распределил ответственность за проведение каждого между преподавателями. Катю назначили ответственной за проведение конкурса рисунков и подделок «Подарок Деду Морозу». и часы, что были свободными от уроков, она тратила на сбор бесконечных подделок и рисунков. Все это нужно было сгруппировать по классам и возрастам, оформить в специально отведенном для этого уголке. Кроме того, ее шестой класс принимал участие в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны, которое должно было состояться 25 декабря, и Кате приходилось постоянно репетировать номера с их участием. Естественно, она очень уставала и возвращалась домой практически на автопилоте. В один из таких декабрьских дней она возвращалась домой после экскурсии с классом по местному краеведческому музею. Ошарашенная очередным директорским заданием провести среди учащихся средней школы экспресс-конкурс «Серебряная перышко», посвященный тому же Новому году, Катя размышляла, что если так и дальше пойдет, то встречать Новый год ей не захочется по причине крайней физической усталости и сильно притупившегося интереса. Катя раньше не очень жаловала этот праздник и не разделяла эйфории подруг в период подготовки к нему. Сколько себя помнила, каждый год встречала вдвоем с матерью, суровой женщиной, ставшей такой, как подозревала Катя, борясь с жизненными трудностями. Отца своего она не знала. Он умер, едва ей исполнилось три года. С раннего детства Катя знала, что никакого Деда Мороза не существует, и подарки детям под елку кладут родители. А поскольку нет Деда Мороза, то не было и подарков по той простой причине, что зарабатываемых матерью денег едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Стандартная селедка под шубой и пельмени, как символ наступающего года, на столе бой курантом в 12 часов и приказ матери отправляться в постель в половине первого. Вот и все, что отличало этот день от всех остальных. Единственное приятное, что у Кати было связано с этим праздником, так это затаенная надежда, что Новый год будет лучше, чем предыдущий. Откуда появилась надежда, она и сама не знала. Возможно, из многочисленных книг, поглощаемых ею в детстве, или из рассказов подруг. А может, мать своим одним единственным тостом в 12 часов за светлое будущее вбила в Катину голову эту мысль. Как бы то ни было, но год из года, сидя в одиночестве в своей квартире и слушая бой курантов, Катя загадывала одно и то же желание. Даже Дина и ее подруга ни разу не встречала с ней Новый год. Не потому, что не хотела, а потому, что ее образ жизни резко отличался от Катиного. В новогоднюю ночь Дина предпочитала находиться в шумной компании. Она и подругу пыталась приобщить к этому, но Катя в этом вопросе была непоколебима Пожалуй, это единственное, в чем она не уступала подруге никогда». А в этом году предновогодняя суета как-то особенно бросалась в глаза. Разговоры были только о празднике. Все строили какие-то планы, где встречать Новый год, в чем они туда пойдут или кого позовут к себе в гости. Катя в этих разговорах не участвовала, точно зная, что никто ее не позовет к себе и она никого не пригласит в свой дом. В такие минуты девушка старалась абстрагироваться и думать о чем-нибудь совершенно постороннем, например, что можно вкусного приготовить в выходные или какую интересную книгу взять в библиотеке. Погруженная в свои мысли, Катя невнимательно следила, куда идет и, не заметив, на кого-то налетела. — Смотри, куда идешь! — сначала услышала она мужской голос, а потом уже увидела хозяина. Мужчина присел, шнуруя ботинок. От столкновения с Катей он едва не завалился носом в сугроб, не удерживая она его за воротник-пальто. — Отпустите пальто, задушите! — еще более грубо произнес голос. — Простите! — пискнула Катя, убрав руки и отскочив назад. В следующий момент у нее появилась возможность рассмотреть говорившего. Он наконец-то справился со шнурком и повернулся к ней. Покрасневшего лица на нее уставились пронзительно черные глаза, из которых искрами сыпалось возмущение. «Вы что, не видите, куда идете, дамочка?» хотя подумала, что спокойный и низкий голос никак не вяжется с тем, что он говорит. «А вы нашли, где шнурки завязывать?» – не удержался она от ответного упрека. «Прямо посреди тротуара, хоть бы в сторонку отошли». «Да где вы тут сторонку-то видите?» Мужчина окинул взглядом тротуар, хотя, собственно говоря, окидывать было нечего. На узенькой дорожке вдоль проезжей части и летом-то едва расходились два человека, а зимой добрая его половина была завалена снегом, так что тут он был прав. Справедливо, подумала Катя, никакой сторонки и в помине не было. «Ну, значит, нужно было выйти на более широкое пространство». Катя не сдавалась. «Я, знаете ли, не привык ходить с развязавшимися шнурками». — варировал мужчина. — А я не привыкла, что на моем пути внезапно вырастают горы препятствий. — Я еще и виноват, что вы под ноги не смотрите. Мужчина начал возмущенно раздувать ноздри. — Нужно смотреть вперед, а не в себя. И вообще на вас дурацкое пальто. Этого уж Катя терпеть не могла. Она окинула взглядом его холеную фигуру в дорогом полупальто и грозно выпалила. — А вы... «Олух и грубиян!» Она оттолкнула его плечом, отчего тот опять чуть не свалился в сугроб и, протиснувшись мимо, чеканным шагом направилась дальше, в обня ругательства себе под нос. «Пугала огородная!» — крикнул он ей в спину и громко рассмеялся. Злые слезы затуманили глаза. Она, конечно, не считала себя писаной красавицей, но чтобы кто-то открыто назвал ее пуголом такого с ней еще не случалось. Ее пальто, видите ли, не понравилось. Ей она тоже не нравилась, но нужно же в чем-то ходить зимой, а на норковые шубы у нее не было денег, да и не будет, наверное, никогда. Размышляя таким образом, Катя наконец-то достигла спасительного убежища своей квартиры, но настроение у нее было окончательно испорчено. На следующий день, прочитав около сотни сочинений на тему «Новый год», из которых менее десяти годились на конкурс, Катя уже начала подумывать об увольнении. Высказывать директору протест по поводу себя как устроителя судьи и оформителя было бесполезно. Такие манифесты он просто не слушал, разворачиваясь на 180 градусов и удаляясь. Из этой ситуации существовало два пути выхода. Бросить все и уволиться из привычного коллектива, где она проработала 6 лет, или терпеть и довести начатое дело до конца. Что тут выберешь, когда усталость подталкивает в одну сторону, а разум в другую? Этот рабочий день закончился позднее обычного. По пути домой она вспомнила, что выскребла утром из банки последнюю ложку кофе. Делать нечего, придется еще и в магазин заходить, хотя больше всего ей сейчас хотелось оказаться в горячей ванне. Но после ванны ей обязательно захочется выпить кофе, это уже превратилось в своеобразный ритуал. Так что делать нечего, магазина избежать не получится. Благо, денег в кошельке было очень мало, а значит, с покупками не разгонишься, и магазин находился в двух шагах от дома, значит, то незначительное, что она собиралась купить, далеко нести не придется. В маленьком магазинчике самообслуживания было тепло и уютно. Украшенный разноцветными гирляндами, он выглядел по-праздничному. Правда, на такую небольшую площадь покупателей было предостаточно, а толкаться Катя не любила. Взяв корзину и поглубже вздохнув, она ринулась вглубь магазина к интересующей ее стойке. Единственную банку того самого любимого ею кофе Катя увидела издалека. Рискуя свернуть шею, она ринулась на перерез толпе к желанной цели, не надеясь, что банка все еще будет там, и ее никто не уведет из-под носа. Уже протягивая руку, на краем глаза заметила черную кожаную перчатку, также приближающуюся к банке. Катя схватила банку первой и прижала к себе. Торжествуя, обернулась к обладателю руки. Им оказался тот самый мужчина, что вчера ей нагрубил. «Это опять вы?» – возмущенно спросил мужчина. «Если вы не в курсе, то эта банка должна была быть моей. Вы практически вырвали ее у меня из рук». «Ище чего?» – подбочинилась Катя. «Я первая ее схватила». и Ехидная улыбка заиграла на ее губах. «А вы оставайтесь теперь без кофе». — Предположим, без кофе я не останусь, — он накинул стеллаж взглядом. — Тут еще как минимум три вида есть. — Да. — Почему же вы тогда хотели взять именно этот? — Не утруждайте себя, — скривившись остановила готового заговорить мужчину Катя. — Сама знаю, потому что этот самый вкусный был, а теперь его уже нет, для вас нет. Она двинулась вдоль стойки, повинуясь внезапному желанию купить себе кофе-конфет. почему вы мне все время грубите?» — услышала она за спиной. «Грубите вы, а я защищаюсь», — не сбавляя шага, ответила она. «Вас что, кто-то сильно обидел, раз вы такая нетерпимая к мужскому полу?» «Да что вы себе позволяете?» — резко обернулась Катя, так что мужчина чуть не налетел на нее. В самый последний момент он успел затормозить, но все равно находился слишком близко, нарушая Катя на личное пространство. «Кто дал вам право задавать такие вопросы совершенно постороннему человеку?» Она слегка попятилась, наступив при этом на ногу какой-то женщины, за что немедленно и от нее узнала всю правду о себе. «Да что же это такое?» Катя обернулась к тучной женщине, продолжающей нелестно выражаться в ее адрес. «Вы что, сговорились все оскорблять меня? Вам-то что такого я сделала? Подумаешь, наступила на ногу. По-вашему, я это сделала специально?» Она гневно уставилась на женщину, и та предпочла ретироваться на безопасное расстояние. — А вы? Вы? Вообще идите? Куда шли? Чего привязались? — А что у вас с нервами? Не хотите показаться специалисту? Мужчина нервно поправил шарф, а Катя очень некстати подметила, что у него красивые руки с длинными пальцами. — Я направляюсь к кассе, а это самый короткий путь. — Вот и идите уже! — «Кассе!» «Я и иду, да вы мешаете!» «Пожалуйста!» — хотя вжалась в стеллаж, пропуская мужчину вперед. Она еще какое-то время потопталась на месте, делая вид, что выбирает печенье, лишь бы не столкнуться с незнакомцем у кассы, а потом пошла расплачиваться, заметив, что тот покинул магазин. Не успела Катя переступить порог собственной квартиры, как зазвонил домашний телефон. Разговаривать ни с кем не хотелось, особенно если этим кем-то была ее мать. Катя в основном выслушивала, какая она неблагодарная дочь, что так редко навещает мать, в то время как та совсем изболелась. Дело в том, что на здоровье мать жаловалась всегда, даже когда прекрасно себя чувствовала. Это было ее коронной фишкой, причем она никогда не слушала, что говорит ей Катя. Собственно, в такие моменты ей нужны были Катины уши, а не проблемы, о которых она и знать ничего не желала. Катина мама относилась к категории людей, считающих, что проблемы могут быть только у них. Не взять трубку Катя тоже не могла, потому что звонить мог кто-нибудь из сослуживцев по действительно важному делу. — Ты чего не берешь так долго трубку? — услышала она, возмущенный голос Дины. — И почему у тебя отключен мобильник? — Он не отключен, а сломан, — сдержав стон, ответила Катя. — Ему уже давно пора было это сделать — сломаться. — Ладно, за мной, мобильник. Жди его на Новый год. Кстати, именно по этому поводу я тебе и звоню. — Если ты начнешь зазывать меня на какую-нибудь вечеринку, — перебила Дину Катя, — то сразу предупреждаю, зря стараешься. Я никуда не пойду, буду сидеть дома, пить шампанское и смотреть телевизор. — Тише ты, тише, — затараторила засмеялась Дина. — Чего это ты какая-то нервная? — И она туда же, — подумала Катя, в любой момент готовая бросить трубку. — Я звоню совсем не поэтому. — Тогда быстро выкладывай, что тебе нужно. Я очень устала и хочу в ванну. — Я звоню напомнить о нашем соглашении. — Каком еще соглашении? Катя начала снимать пальто, почувствовав, как по спине текает струй капота. — Так и знала, что ты забудешь. Сегодня двадцатое число, и до намеченной даты осталось десять дней. — Да до какой даты-то? Катя уже справилась с пальто и принялась стягивать сапоги. «До тридцать первого!» Дина настойчиво засопела, а Катя начала перебирать в памяти разговор с ней, вспоминая содержание. «Именно тогда ты должна пойти в гипермаркет!» Катя до мельчайших подробностей вспомнила тот их разговор с Диной. Сказать, что ей стало дурно, значит не сказать ничего. «Дин, ты же не будешь настаивать на этой глупости!» — выдавила она из себя. «Буду. И никакая это не глупость, а официальный документ, подписанный нами». «Дин, ты же понимаешь, что никуда я не пойду», — вздохнула Катя, бросив пальто прямо на пол. «Если не пойдешь, то можешь забыть, что я когда-то была твоей подругой», — обиженно засопила трубка. «Но это же глупо», — взмолилась Катя. «Какой-то глупый спор рискует испортить нашу дружбу». «Никакая это не глупость, а пари». «Ты пойдешь и попробуешь снять мужика на ночь!» Катя прямо задохнулась от подобной пошлости. «Ты о чем сейчас подумала?» Захихикала Дина. «Ну ты и испорченная особа. Я говорю о свидании, а не о постели. Короче, все остается в силе. Ты пробуешь, а если не получается, то прощайся со своей любимой школой. И чего хорошего, кроме мизерной зарплаты, ты в ней нашла?» После разговора с Диной Катя как-то резко расхотелась валяться в ванне и пить кофе после. Она быстренько приняла душ и залегла на диван с книжкой, читая которую, не понимала ни единого слова. — Как она это себе представляет? — думала Катя, разглядывая потолок. — Вот подхожу я к какому-нибудь мужчине и предлагаю ему встречать со мной Новый год. Что он должен подумать? — Правильно, что я сумасшедшая, и по мне психушка плачет. Хорошо, если он только вызовет скорую, а если даст мне в морду? Тут уж фантазия Кати разыгралась на полную катушку. Она представила, как неизвестный мужчина начинает избивать ее, причем не только руками, но и ногами. Выходило не очень смешно. Катя для себя решила, что ни за что и никуда не пойдет. Осталось придумать, как сообщить об этом Дине.